Глава 3 Первый раз в жизни я выпил вина зимой, когда мне было 14 лет. Произошло это в гараже, куда меня привел Митек, его брат, задумчивый волосатик, обманом избежавший армии, работал там сторожем». Гараж помещался на большой, обнесенной забором территории, заставленной бетонными плитами. И мы с мячком довольно долго лазили под ним, иногда оказываясь в удивительных местах, полностью отгороженных от всей остальной реальности и похожих на отсеки давно покинутого космического корабля, от которого остался только каркас, странно напоминающий нагромождение бетонных плит». К тому же фонари за косым деревянным забором горели загадочным и неземным светом, а в пустом и чистом небе висело несколько мелких звезд. Словом, если бы не бутылки из-под сушняка и заледеневшие подтеки мочи, вокруг был бы космос. Митек предложил мне погреться, и мы направились к алюминиевой ребристой полусфере гаража, в которой тоже было что-то космическое». Внутри было темно, смутно виднелись контуры машин, от которых пахло бензином. В углу стояла дощатая будка со стеклянным окном, как бы пристроенная к стене. Там горел свет. Мы с мячком протиснулись внутрь, сели на узкой и неудобной лавке и молча напились чаю из облезлой жестяной кастрюли. Брат Митька курил длинные папиросы, разглядывал старый номер техники молодежи и совершенно никак не реагировал на наше присутствие. Митек вытащил из-под лавки бутылку, со стуком поставил ее на цементный пол и спросил «Будешь?». Я кивнул, хотя мне и стало не по себе. Митек до краев наполнил темно-красной жидкостью стакан, из которого я только что пил чай. Протянул его мне, словно войдя в ритм какого-то процесса, я подхватил стакан, поднес его ко рту и выпил, удивившись, насколько мало усилий надо приложить для того, чтобы сделать что-то впервые. Пока Митек с братом допивали остальное, я прислушивался к своим ощущениям, но со мной ничего не происходило. Я взял освободившийся журнал, наугад раскрыл его и попал на разворот с крохотными рисунками летательных аппаратов, название которых надо было угадать. Один понравился мне больше других — это был американский самолет, крылья которого могли служить пропеллером на время взлета. Еще там была маленькая ракета с кабиной для пилота, но ее я не успел толком рассмотреть, потому что Митькин брат, молча и даже не подняв глаз, вытянул журнал из моих рук». Чтобы не показать обиды, я пересел к столу, на котором стояла банка с торчащим кипятильником и лежали полузасохшие очистки колбасы. Мне вдруг стало противно от мысли, что я сижу в этой маленькой заплеванной коморке, где пахнет помойкой, противно от того, что я только что пил из грязного стакана портвейн, от того, что вся огромная страна, где я живу, это много-много таких маленьких заплеванных коморок, где воняет помойкой, и только что кончили пить портвейн. А самое главное, обидно от того, что именно в этих вонючих чуланчиках и горят те бесчисленные разноцветные огни, от которых у меня по вечерам захватывает дух, когда судьба проносит меня мимо какого-нибудь высоко расположенного над вечерней столицей окна. И особенно обидно мне это показалось по сравнению с красивым американским летательным аппаратом из журнала. Я опустил глаза на газету, которой был застелен стол. Она была в жирных пятнах, в пропаленных от окурков и в круглых следах от стаканов и блюдец. Заголовки статей пугали какой-то ледяной, нечеловеческой бодростью и силой. Уже давно ведь ничто не стояло у них на пути, а они со страшным размахом все били и били в пустоту. И в этой пустоте с пьяну... А я заметил, что уже пьян, но не придал этому значения. Легко можно было оказаться и попасть замешкавшейся душой под какую-нибудь главную задачу дней или привет хлопкоробам. Комната вокруг стала совершенно незнакомой. На меня внимательно глядел Митек. Поймав мой взгляд, он подмигнул и спросил чуть заплетающимся языком. «Ну что, полетим на Луну?» Я кивнул, и мои глаза остановились на маленькой колонке с названием «Вести с орбиты». Нижняя часть текста была оборвана, и в колонке оставалось только двадцать восьмые сутки, напечатанная жирным шрифтом. Но и этого было достаточно. Я все сразу понял и закрыл глаза. Да, это было так. Норы, в которых проходила наша жизнь, действительно были темны и грязны. И сами мы, может быть, были подстать этим нором, но в синем небе над нашими головами, среди реденьких и жидких звезд, существовали особые сверкающие точки, искусственные, медленно ползущие среди созвездий, созданные тут, на советской земле, среди блевоты, пустых бутылок и вонючего табачного дыма, построенные из стали полупроводников и электричества, и теперь летящие в космосе. И каждый из нас, даже синелицый алкоголик, жабой затаившийся в сугробе, мимо которого мы прошли по пути сюда, даже брат Митька, и уж, конечно, Митек и я, имели там, в холодной чистой синеве, свое маленькое посольство. Я выбежал во двор и, долго-долго, глотая слезы, глядел на желто-голубой, неправдоподобно близкий шар луны в прозрачном зимнем небе.